Глава 16. Анна. «Ты чего весь день здесь? На улице прекрасная погода. В гости зашёл рынок. И что, даже не ела? Откуда он знал, что я пропустила обед, мне неведомо. Нет, но всё нормально, рынок, спасибо. Я пила чай», — указала настоящий на столе чайник. «Ты очень худенькая и после болезни только что. Сегодня я весь день провела в шатре». Утром позавтракала с генералом. В этот раз мы были наедине. Ели молча кашу, чаем запивали. Я не смотрела на него. Он не смотрел на меня. Наверное. По крайней мере, взгляда на себя не чувствовала. Обычно сразу такое улавливаю. И также молча покинула застолье, сразу направляясь к себе в шатёр. По правде, туда мне совершенно не хотелось, но и напрашиваться остаться в доме не собиралась. Он сказал, как только мне станет лучше, и они убедятся в стабильности моего состояния, мне следует удалиться на полагающееся для места рабыни. Не следует забывать о моем положении здесь. Гордость не позволяла мне просить. И вообще не хотела начинать разговор, мы вчера остались каждой при своем мнении. Ни к чему было поднимать эту тему снова. Мне надо немного времени, чтобы переварить информацию. Он ясно высказался по поводу моей глупости и дефектности, но при этом не предложил способ решения. Хотя, может, именно поэтому рынок здесь. Он его специально подсылает ко мне, чтобы мне не так противно было заниматься сексом с первым встречным орком. Сам он вроде не собирается устранять мой дефект. Его арчиха в восторг точно не придёт. Я подозрительно окинула рынка глазами, ища подвох. «Тебя генерал сюда направил?» Спросил Орка напрямую. «Нет, с чего то решила?» Не до конца верила его словам. «Хыр-ырк, ушёл на совет, ему не до всего. Я сам решил проведать тебя и...» «Замялся. Что такое?» «У меня для тебя подарок». Неожиданно огорошил. «Подарок? Это что ещё за новости?» «Да, только надо прогуляться». Отрицательно замотала головой. Тут недалеко, пару домов всего пройти. Ирк ясно дал мне понять, чтобы не находила новых проблем. Нет, Рынк, мне нельзя выходить за территорию двора. Это почему? Поводка хватит, не волнуйся, Ирма живёт совсем близко. Рынку были неизвестны настоящие причины моего нежелания покидать территорию генерала. Хотя мог бы и догадаться. Он его помощник и многое слышит и знает. Зачем нам к ней? Хорошо. Не ответил. Тогда будь здесь, я скоро. Я никуда и не собиралась. Он вернулся через пять минут с огромной корзиной. Оттуда послышался писк: Кто там? Рынк поставил корзину на пол и подозвал меня к себе, широко улыбаясь. Не смело отодвинула крышку. Из корзины на меня уставились два зеленых глаза. Это горный кот, точнее, котенок. Обычно они сами выбирают хозяина, но этот запрыгнул в корзину, словно знал, к кому едет. «Он огромный! Какой же это котёнок!» — смотрела на зверя, не отрываясь. «Ты посмотри!» — он достал серое пушистое животное по размеру, как наша средняя собака. «Погладь, не бойся!» — потянулась, зарываясь рукой в мягкую шёрстку. Зверь громко замурчал. «Видишь, ты ему нравишься!» Как назовёшь? Он теперь твой. А вдруг генерал не разрешит? Очень не хочется возвращать его назад. Теперь тебе не будет тут скучно. Он знаешь, какой защитник. Ещё бы, с такими зубами и когтями. Улыбнулась, забирает тяжёлого котёнка к себе на руки. Всегда любила животных. У нас дома целых два кота — Рыжик и Семён. Семён молодой, озорной. Вечно не даёт покоя старичку Рыжуне, который с нами с самого моего детства. Это мальчик? Да. Рыся. Он очень походил на рысь. Такие же тёмные полосочки на серой шерсти. Не знаю, водятся ли здесь подобные. Может, это они и есть? Только приручённые. Пойдём возьмём у Гуни молока для него. Мы отправились в дом, взяв рысю с собой. Давай я понесу. Орк забрал у меня его. Я семенила рядом. «Вайна заступница!» Встретила привычным высказыванием нас старая арчанка. «Это теперь кот Анны», — поведал ей рынк. У Ирмы взял. У Ирмы лучшие котята на весь Рархарис. Умные и смышленые. Одобрила его выбор. Горный кот — почти магический зверь. Он предан своему хозяину. Становится незаменимым другом. Я же не знала, кто такая Ирма. Но не верить причин не было. Друзей у меня здесь не было, точно не помешает. Лишь бы Иркх не ругался. Мы накормили котёнка, а заодно и меня. Гуня тоже причитала, что я не явилась на обед. Взяли с собой корзинку еды для него и пошли назад к шатру. «Спасибо тебе большое». Искренне поблагодарила молодого орка около входа в шатёр. Настроение было хорошее. Была очень рада такому подарку. Он тоже улыбался в ответ. Именно таких в приподнятом настроении нас и застал генерал. И, судя по выражению лица, настроение у него было кардинально противоположное нашему. Ирк! Сегодня совет. Все мысли заняты им. Не до девчонки. Но вчера вечером принцесса снова напомнила мне детство. Сначала сказаниями, которыми зачитывался в редкие перерывы от тренировок, а потом своими речами. Вот не глупая же. Видно, что не простолюдинка. Хотя и среди них встречаются достойные люди. Но мозг у неё работает иначе. Даже порой предложение строит странным образом и слишком свободолюбиво. И идеалистично, что ли, для девушки. Пусть и образованной. Неужели её отец позволял развивать такую порывистую протестующую натуру? «Вы не пробовали искать информацию об артефакте в книгах?» Звучал язвительно её голос в мыслях. «Нет, не пробовал. Ранее не задавался подобной необходимостью. Получил указания с разведданными, приходил и забирал. Но Габриэль напомнил, что лучше всё делать самому, если хочешь добиться результата. Я знавал и ненависть, но не посвятил свою жизнь служению мести. Выбора особого у меня не было» умереть, пытаясь доказать свою правоту и наслаждаться короткими мгновениями тщеславия совести или же принять правила судьбы, показать, что для чего-то годен, таким образом чтить имя матери. Рано утром, покинув дом, сразу направился в зал совета. Многие темы предстоит поднять. Пришла пора изменений, и какими они будут, зависит только от нас. «Что-то ты нынче не в духе. Ко мне подошел вверх». «Старший сын Азага, чистокровный орк. Он единственный сыновей, считает меня равным. А их у Азага пять. Что неудивительно с его плотоядностью и любвеобильностью. Двое от первой жены, которая скончалась десять лет назад. Король тогда по окончанию траура объявил о новой женитьбе. Взял в жены выгодную партию, дочь своего генерала. Заделал ей еще двоих детей». Да вот только политические взгляды генерала различались с его. Тот хотел больше власти при дворе. Но манипулировать Азагом — дело нелёгкое. Поначалу они терпели пристрастие короля, потом стали высказывать свои недовольства, за что быстро поплатились. Азаг не любит, когда ему перечат. Генерала сослали в горы, а дочь нашли мёртвый при странных обстоятельствах. Третий раз отец женился на совсем юной арчанке, сейчас младшему сыну всего пять лет. Дочерями его боги не наградили, может, оно и к лучшему. Он считает это наградой богов, что только у истинного короля и воина все наследники мужского рода. Я единственный полукровка. Другие женщины беременели и не могли выносить ребенка-орка, либо умирали в муках, либо избавлялись от плода. Я появился на свет лишь потому, что в крови матери присутствовала драконья капля. Она была драконицей на одну четвертую. Она часто рассказывала про свою бабку, которая умела обращаться. Нечему радоваться. Азак глух к моим речам. «Да брось! Когда отец кого слушал?» Усмехнулся. «Поговаривают, ты с похода привёз ценный экземпляр. Перевёл он на другую тему, которую я предпочёл не касаться». Что всем дело до девицы? Говорят, девица непростая. Рук скотина! Успел все же разнести. Хотя же доступно объяснял держать все в тайне. Но рук не тот, кому я доверяю. Вот верха, чистокровного орка. Он уважает. А меня вынужденно терпит. Зря принцесса думала, что ее тайна останется надолго таковой. Принцесса Мираса. Я бы взглянул. Или ты отцу презент на праздник хочешь вручить? Он в последнее время злой. Такой бы трофей его порадовал. Глядишь, изговорчивее станет. Отцу такие безнадобности. Неужели сам опробовал? И как? Слабое И немощное. Так это поэтому вы вызывали Джуу. Орк громко засмеялся. Ты переусердствовал. Хм. Не думал, что за нами ведется такое пристальное внимание. Она нужна в первую очередь для дела. Не стала опровергать его догадки. Они нам даже на руку. Пусть считают, что принцесса больше не дивится. Если артефакт действительно в Мирасе, она ещё нужна. Но я склонен думать, что Габриэль ошибся. Этот дракон редко ошибается. Ему нельзя верить. Он позволяет слишком наглые речи в наш адрес. Все драконы высокомерны. Он нам выгоден? Нет. Мы ему пока выгодны. Мы должны разорвать союз с людьми. Ирк, такие заявления очень серьезны, Они не беспочвенны. Я призываю тебя к благоразумию. Ты здравомыслящий орк. И я рассчитываю на твою поддержку, когда объявлю об этом сегодня на Совете. Твоё мнение имеет вес. С каких пор тебя стала интересовать политика? Ты всегда не вмешивался. Уже нельзя оставаться в стороне. Это касается каждого. Это уже не просто земли. Это наше будущее. Не драматизируй, Ирк. Это не в моём характере, тебе ли не знать. Но раз даже я об этом говорю, то дело серьёзное. Я понял. Давай послушаем остальных. Предложишь своё решение. Если аргументы будут достойные, то я поддержу тебя. Мне этого достаточно. Отец восседал на троне. Остальные заняли места за круглым каменным столом. Рирк и Игрок как ближайшие наследники, ближе всего. С другой стороны шаман, пять старейшин и три генерала, среди которых и я. В отдалении были места для приближенных, но не вошедших в совет торков. Сегодня они пустовали. Совет решил провести закрытое заседание. «Ну что ж», — обвел суровым взглядом собравшихся. «Начнем». Джу начал первым. Он начал с мирных тем, которые я еле выслушал. Предстоящий праздник урожая мало интересовал. Не вижу причин для радости. Перебил сладостные речи шамана, у которого все выходило так складно. Привезенные с Мираса ценности лишь временная поддержка. Они не решат наших проблем. Наши проблемы ты мог решить. Но приехал с поражением. Обещанные земли людьми. То, с чем ты должен был вернуться. А не с телегой золота. После визита к королю Габриэлю... У меня была занятная встреча с демонами. Это тут при чем? Я уже вам говорил, Ваше Величество. Демоны мне поведали, что артефакт, который нам поручили найти, он ищет для темнейшего, чтобы уничтожить светлую магию. Какое нам дело до людской магии? Джу, ты, как никто другой, должен знать то, к чему это приведёт. Обратился я к шаману. Именно поэтому земля перестала плодоносить. а зверье словно вымерла. Зато у порталов мне встретились два гоблина, и многие другие твари выбрались наружу. Азак посмотрел на своего верного шамана, но тот занял позицию нейтралитета, не спешил меня поддерживать, но и не опровергал. «Надо проверить слова Иркха. Мы часть природы, и нас изменения в магическом фоне тоже могут коснуться. Без магии люди слабы. Это нам на руку». «Понял по-своему король. Демоны предлагают сотрудничество. У нас союз с людьми». «Сразу воспринял в штыки предложение. И мы выполним договор. Если ты не можешь справиться, я назначу другого, того, кто справится». «Ты слишком размяк. Чего ждать от полукровки? Тебе слишком много человеческого». Оскорбил меня прилюдно. «Я ему о другом». А он все глядит не дальше своего носа. Дело не во мне. Как можно равнодушнее, ни мускулом на лице не показывая, что его слова меня задели. А в целесообразности миссии мы не получим тех земель в любом случае. Необходимо найти другие пути восстановления Рархариса. Это какие? Торговля, например. Мы не торгаши!» — Разнеси рык по залу. Пришло время перемен. Азак засмеялся. «Здесь только я решаю, когда наступают перемены. Отец, думаю, стоит прислушаться к вашему верному генералу». Ставил свое слово вверх. Он так же, как и мы все, заинтересован в процветании Рархариса. У орков лучшая армия в Энвере. И мы не будем уподобляться торгашам. Мы можем просто взять, как это было раньше. На войну тоже нужны деньги. Выступил один из старейшин. Хоть кто-то благоразумный ещё здесь остался и не боится высказать королю своё недовольство. Так ни к чему и не пришли. Азак настаивал на продолжении союза с людьми. Мои слова о том, что Габриэлю нельзя верить, не были услышаны. Злой покинул совет. Пустой трёп. Будет ещё одно заседание после праздника. Надо лучше подготовиться и поговорить с каждым участником совета по отдельности. Очевидное даже для девчонки. Взрослые, опытные, не первый год у власти орки, не готовы принять изменения. Боятся рисковать, открывая новое для страны. Трясутся за свою шкуру, если что-то не удастся. Вернулся домой и застал во дворе идилию, улыбающегося во все зубы своего помощника моей рабыни с котом в руках. «Это что еще такое?» Улыбка с лица принцессы померкла, как обычно в моем присутствии. Ещё недавно боялась рынка как огня. Застав его в компании девиц, просила, чтобы я оградил её от общества орка, а теперь вот сама, видимо, не прочь развлечься. «Хр-Ирк! Я подарил Анне кота!» «Подарки, значит, дарит моей рабыне!» «А она и рада! А вчера сцены закатывала!» «Не дотрогусь себя, строила!» «Я могу же его оставить?» Просяща уставилась на меня своими глазищами.